Глава 47 Лина откинула пуховое одеяло и спустила ноги с кровати. Андрей поморщился во сне, что-то пробормотал и отвернулся к стене. Девушка встала, потянулась. За окном по-прежнему было светло. Единственное, что привлекало в жизни на севере. Она прошла в ванную и включила воду в душевой кабине. К сожалению, небольшой отпуск закончился. Уже сегодня вечером Лине надо выходить на работу. Они с Андреем провели прекрасные 10 дней, полные походов по дорогим ресторанам и бутикам, только все равно она здесь будущего не видит. Хочется в большой город. Там больше шансов на лучшую жизнь. Было бы замечательно, если бы Андрей развелся со своей клушей. Лина задумалась: мужчина не часто упоминал в разговоре свою супругу, никогда не называл ими и никогда не рассказывал о ней. Интересно, какая она? Лина представляла ее ровесницей Андрея, такую же крупную, как и он сам, и неопрятную домохозяйку. Хотя нет, мужчина упоминал, что его жена работает в школе. Несколько раз Лина пыталась отыскать хоть какую-то фотографию этой женщины у Андрея в кошельке, но все без успеха. «Линочка!» — голос Андрея раздался за дверью. «Ты что же меня не подождала, милая?» Ах, как приятно слышать такие слова от мужчины. Только было бы еще лучше, если бы этот мужчина принадлежал ей. Тем более сейчас, когда его дела пошли в гору. Почему она должна делиться с его женой? Почему всем вокруг Лины достается все лучшее, а сама она в пролете? Девушка вышла из души, завернулась в полотенце и, открыв дверь, направилась к Андрею в комнату. Села рядом. Он увлеченно смотрел по телевизору обзор утренних новостей. Тяжело вздохнула. Ее плечи опустились. «Ну что ты, моя рыбка?» «Не хочу, чтобы ты уезжал. Хочу быть с тобой». «И я Линушка. Андрей обхватил девушку за плечи. «Больше всего на свете». «Но почему ты не хочешь хотя бы снять мне маленькую квартирку в Москве?» Андрей нахмурился. «Понимаешь, я баллотируюсь на очень высокий пост в мэрию. Мне надо туда обязательно пробиться. Кровь из носа». «Никакие скандалы мне сейчас не нужны». «Ну, устрой меня прислугой к себе домой». Она рассмеялась. «Дурочка». Лина надула губки. «Знаешь, Андрюшенька, я решила, даю тебе месяц и ухожу от тебя, ищу тебе замену». «Обещаю, я придумаю что-нибудь». Мужчина уже начал оглаживать ее груди, вызывая у девушки томные вздохи. Илья позвонил в дверной звонок услышав шарканье стоптанных домашних тапочек, усмехнулся. Он столько раз дарил новые тапочки дяде Славе, а тот все равно носил уже разбитые двадцатилетней давности. Дядька искренне обрадовался, увидев Илью. «Заходи, а я только чайник поставил. Сушек вчера купил и халвы». Илья разулся и прошел в кухню. «Что-то ты хреново выглядишь». Вячеслав Ильич вгляделся в лицо племянника. Илья молча налил заварку. «Ну, что тебя гложет на этот раз?» Все то же самое. Дайте мне поскорее какое-нибудь дело посложнее, чтобы голову хоть чем-то себе забить». «Ну хорошо. Северодвинский судостроительный завод. Кто-то сливает за границу последние разработки наших новейших противолодочников». «О, это уже по моей части», — обрадовался Илье. «Несколько лет назад на заводе появился топ-менеджер». Некий Андрей Иванович Сайкин. Когда-то он занимал на этом же предприятии должность главного экономиста, но потом уехал в Швейцарию. Вернулся пять лет назад. Живет в ближайшем Подмосковье и баллотируется на престижный пост в мэрию Московской области. Женат, детей нет. У вас есть на него подробное досье? Вячеслав Ильич покачал головой. Нет, Илюш, пока нет. Но он налил вторую кружку чая. Ты можешь этим заняться, коли тебе не втерпешь. Ты ешь халву ешь свежее. Только вчера в магазине купил. Да аппетита нет совсем. А я вижу, совсем исхудал. Не как Настасья довела тебе. Илья скривился, словно от зубной боли. А может тебе с Пашей Войновым поговорить? Он отличный психолог. Поможет тебе разрулить ситуацию с Настей. Чего там рулить-то? Никакой ситуации нет и не будет. Да и Пашка тоже придурок. Слав, молодой человек вздохнул. «Хочу спросить». «Ну, спроси». Та, девчонка помните стриптизерши?» Илья заметил, как лицо генерала помрачнело. «Что с ней стало?» «Зачем тебе это? Столько лет прошло. Неужели ты все еще помнишь ее?» «А вы разве не помните свою первую девушку?» Хмыкнул. «Ну да, ты прав. Ну так чего ты хочешь знать про эту девицу?» Как на самом деле ее звали? Думаешь, я помню? Да и какая разница, Илюх? Эта девица была одной из этих, ну. Деньгами поманили и с радостью согласилась. Не бери в голову. Илья вздохнул, невольно сжимая кулаки под столом. Черт, ведь и правда. Лаванда просто обыкновенная шлюшка. Илья вдруг почувствовал, как тошнота подбирается к горлу. Он вскочил и бросился в ванную. Его выворачивало наизнанку до слез в глазах. А может, слезы текли по лицу совсем по другой причине. Аня только успела натереть куриную тушку специями и включить духовку, как в столовую вбежал запыхавшийся Андрей. На ходу застегивал пуговицы на рукавах рубашки. Она удивленно подняла глаза на мужа. «Что-то случилось?» «Дай хоть какой-нибудь кусок в рот закинуть, опаздываю». «Ну вот, а я только ужин собралась приготовить». Аня открыла шкафчик, доставая оттуда буханку хлеба. Некогда, некогда! Куда ты? Конференция у меня, и да, не жди сегодня, переночую в отеле. Девушка изобразила на лице грусть и разочарование. Ну, Андрюш, супруг подошел к ней и быстро чмокнул в лоб. Так надо. Давай поедем вместе, а? О, нет, мне будет ни до чего. Уже в дверях добавила, глядев Аню. Там будут слишком крутые люди, тебе не понравится. Как только захлопнулась дверь, девушка сбросила с себя фартук и показала двери язык и средний палец правой руки. Запихнув курицу в холодильник, Аня бросилась наверх. Прекрасно. Как же она рада. Значит, тоже поедет в Москву. Олег сказал, что она может приходить на работу в любой день, когда захочет. Аня открыла шкаф и, сняв с вешалки несколько вечерних нарядов, бросила в свою спортивную сумку. Пусть лучше находятся в студии, чем здесь. С Андреем она все равно не посещает никакие вечеринки и банкеты. Да и в театр они ходили бог знает когда в последний раз. Интересно, есть ли у него любовница? Аня улыбнулась своим мыслям. Быстро облачилась в легкий сарафан голубого цвета, так подходящий к цвету ее глаз. Заплела косу. Схватила свою спортивную сумку и выбежала из дома. Вывела машину из гаража. Асфальтированная дорога вскоре сменилась на гравийную с ямами и ухабами. Аня в который раз, чертыхаясь в полуголоса, старательно объезжала их. И так узкая полоса, да еще и встречные машины попадаются. Обойдутся. Аня первая. Не уступит. Упрямо продолжила движение, заставив серую БМВ остановиться и пропустить ее. «Молодец». Девушка мысленно погладила себя по головке. «Ишь, разъездились».